Лина посмотрела на экран сотового, задрожавшего у нее в руке. Там высветилось всего четыре слова. «Через час уничтож охрану». «Начинается», — подумала она и проверила обойму пистолета. Потом потрогала острые концы кольев, спрятанных под рукавами костюма. Набросила куртку, скрывая характерные выступы под тонкой мартерией. Мрак уже опустился на город. Повсюду мелькал свет прожекторов. Вампиры, как всегда, удалились в бараке, куда их загонял вечерний горн от боя. Они получали порцию успокоительного, чтобы набираться сил, забывшись в искусственном сне. Лина выглянула в коридор. Чисто. Интересно, куда подевался проклятый Макабру? Этот тип исчез еще с утра, и она его не видела нигде поблизости, хоть и выходила обследовать местность. Не иначе, как вышел на охоту. Такие, как он, наверняка питаются свежей кровью. Что ж, его отсутствие ей только на руку. Пока что она не готова сразиться именно с ним. Нужно сохранить силы для Антуана. Ли наступила за порог и остановилась, не веря глазам. На каменном полу стоит сосуд с кровью, которая своим ароматом тут же свела ее с ума. Не задумываясь над тем, как это чудо появилось у дверей ее комнаты, она тут же залпом осушила сосуд и с наслаждением закрыла глаза, чувствуя, как новые силы наполняют все ее существо. Одно она знала точно. Эта кровь и та, которую ей принесли накануне, принадлежала одному и тому же вампиру. Ей особо не с чем сравнивать, но почему-то именно это казалось ей просто восхитительной на вкус. Но кто этот таинственный друг? Почему скрывается и не показывается ей? Они могли бы объединить усилия против общего врага. Лина задумалась, пытаясь угадать, кто же это может быть, но тут же решила пока что не забивать себе голову. Рано или поздно она все узнает. Сейчас нужно начинать действовать. Адреналин зашкаливает с такой силой, что у нее шумно стучит в висках. Это ее первое серьезное испытание. Выдержит ли она, сможет ли хладнокровно убить врагов? Или струсит? Ведь она никогда раньше даже не представляла, что способна на убийство. Впрочем, после знакомства с Антуаном и Макабро, она уже в этом почти не сомневалась. Убить можно. Девушка прокралась наружу и, пригнувшись пониже, стремительно пробежала над оградой, замирая каждый раз, когда лучи прожектора скользили по земле возле нее. Лина посмотрела на вышки и мысленно приблизила картинку, как ее учил Николас. Она подсчитывала, сколько охранников на данный момент зашли на вахту. Неутешительный результат подсчетов – 23, а она одна. Как же ей справиться со всеми ними и при этом не разбудить солдат в бараках? «Буду действовать по обстоятельствам», — решила она и побежала к первой вышке. Настораживала странная тишина. Ни один из вампиров не издавал ни звука. Девушка, осторожно ступая, подошла к парню, сидевшему на бордюре, и тут же зажала рот рукой, чтобы не закричать. Голова несчастного полностью отделена от тела и каким-то чудом удерживалась на месте, пока Лина не оказалась рядом. Теперь же она явно видела бордовую полосу засохшей кожи у него на шее. В груди, где должно находиться сердце, зияет дыра. Девушка бросилась наверх, а там царит кровавый хаос. Все охранники мертвы, стены забрызганы кровью. Кто-то побывал здесь за несколько минут до нее. Но кто? Неужели таинственный друг? Тогда почему Самуил и Ник не сообщили ей о нем? Девушка брезгливо переступила через красные лужицы и побежала вниз. Как вдруг столкнулась лицом к лицу с солдатом, Тот смачно присвистнул и втянул носом в воздух. «Человек!» Пробормотал он, и его глаза вспыхнули фосфором, а лицо превратилось в маску зверя. В тот же миг Лина резко выкинула руку вперед, и вампир так и застыл, удивленный произошедшим. Опустил голову. В его груди торчит кол, а кровь медленно расползается по светлой униформе. Лина толкнула его вперед и судорожно вздохнула, когда тело упало в снег. «Ты это сделала! Молодец!» «Ты смогла!» Девушка бросила взгляд на мертвеца и поморщилась от ужаса. Только что она впервые убила. «Он враг. Возьми себя в руки. Ты на войне. Они убили твоего любимого, и никто не испытал угрызений совести. Ты хотела отомстить? Вот оно. Твое время пришло». Лина пригнулась к земле и побежала в сторону второй вышки. Снег поскрипывал под ее ногами, и она нервно оглядывалась по сторонам. «Как только ей удастся расправиться со всей охраной, нужно открыть ворота». Лина осторожно пробралась ко второй вышке, но и там ее ждали одни мертвецы. Охрана полностью уничтожена. Кто-то расправился со всеми тихо и незаметно. «Теперь нужно торопиться к воротам, у нее слишком мало времени». Она достигла железного забора и, крадучись, подошла к огромным замкам, которые не под силу сдвинуть даже вампирам. Девушка в отчаянии подергала задвижку, но та не поддавалась – Тогда она принялась пристально изучать кнопки на воротах. Возможно, они открываются автоматически, при помощи кода. Цифры плясали у нее перед глазами, Илина в растерянности застонала. Поняла, что на подбор нужных цифр у нее уйдут в лучшем случае часы. В этот момент ворота сами начали разъезжаться в стороны. Кто-то снаружи открыл их, в этом не осталось сомнений. Лина приникла к стене всем телом, искренне желая с ней слиться. Черный джип Антуана въехал на территорию полигона и затормозил у ворот. Повелитель выпрыгнул из кабинки и нервно осмотрелся по сторонам. Если она позволит ему понять, что вся охрана уничтожена, он поднимет тревогу. Сердце девушки стремительно забилось. Она понимала, что должна немедленно действовать. «Господин!» Антуан быстро обернулся, и его глаза сверкнули ненавистью. Лина почувствовала легкий укол страха. «Катя!» Они стояли друг напротив друга. Лина чувствовала его лютую злость. Он знает. Это явно читалось и в его взгляде. импер застыл, не сводя с нее страшных глаз. Теперь он предстал перед ней в истинном облике отвратительного чудовища из самых страшных ночных кошмаров. «Или Лина», — спросил он с ядовитой усмешкой. «Справилась с охраной, девочка? Молодец, похвально. А что теперь?» «Теперь я справлюсь с тобой», — спокойно ответила Лина и сжала руки в кулаке. «Я буду рвать тебя зубами до последнего вздоха». «Неужели? Только попробуй приблизиться, и я подниму на ноги все это осиное гнездо. Мои ребята сотрут тебя в порошок. Думаешь, я приехал один?» Только сейчас Лина заметила, как из-за ворот показалась личная охрана повелителя. «Пять вампиров, вооруженных до зубов». Они шли в ее сторону, сверкая светящимися зрачками. Девушка лихорадочно думала о том, сможет ли она справиться с таким количеством вампиров одновременно. Антон засмеялся, и теперь она ясно видела острые блестящие клыки. «Страшно? Ну что, маленький вам Дарк? Будешь сопротивляться или сдашься, и расскажешь, кто тебя послал, и что вы задумали?» «Сдастся тебе лучше смерть». Дерзко ответила Лина и вытащила из-за пояса пистолет. Антуан пригнулся, готовясь к прыжку. Алина вся внутренне сжалась, но вампир слева опередил повелителя и стремительно прыгнул на девушку, выбив из ее рук оружие. Лина почувствовала, как ледяные пальцы бессмертного коснулись ее шеи. В тот же момент она ловко увернулась и ударила противника в живот. Вампир глухо застонал. Остальные бросились на нее, как стая голодных волков. Девушка забыла о страхе. Ее тело превратилось в машину. Все движения отточены и заучены наизусть. Прыжок вверх, и она уже обрушилась на двоих из них, ловко орудая деревянными колами. Чьи острые наконечники легко вошли в упругую плоть противников. Раздались крики боли. Лина тут же отскочила в сторону и ударила двух других прямо в спины. Вампиры рухнули на землю, и девушка взмахнула ножами, сжатыми в обеих руках по их шеям. Стараясь не смотреть на обезглавленные тела, она тут же обернулась к трем остальным. Теперь оставшиеся противники уже не бросались вперед, а с опаской кружили вокруг нее, не решаясь напасть. Затем один из них прыгнул и ударил девушку в плечо. Его зубы вцепились ей в руку, и резкая боль обожгла ее сознание. Стиснув зубы, она осыпала напавшего градом ударов, повалила на землю, но двое других прыгнули ей на спину. Девушка бандилась клыками в горло того, Кого ей удалось повергнуть. Горячая кровь хлынула в гортань, обожгла, взорвалась внутри, и адреналин устремился в голову с бешеной силой. Сердце пустилось в скач. Бешеная энергия потекла по венам, вызывая острое желание уничтожить их всех. Девушка ловко вывернулась из-под цепких рук врагов, ударила обоих одновременно в грудь с ногами с такой силой, что они отлетели в сторону на несколько метров. Послышался отвратительный хруст костей лина в тот же миг прыгнула на одного из них и вонзила ему кол в сердце другой попытался убежать но она настигла его и в миг разорвала его шею острыми клыками в клочья Опьяненная ловкой победой вамдарк отбросила тело мертвого вампира в сторону раздались аплодисменты браво справилась молодец антуан стоял рядом и издевательски улыбался лина злобно зашипела чувствуя непреодолимое желание разорвать его на части. Но как только она хотела броситься на повелителя, он тут же исчез и появился с другой стороны. Девушка резко повернула голову и едва успела увернуться от пущенного им кинжала, чье лезвие просвистело возле ее уха, слегка оцарапав кожу. Девушка сделала несколько шагов назад. Теперь она пыталась расслабиться, начать думать иначе, пытаться предугадать движение противника. Антуан тоже не торопился. Противники ходили кругами, не упуская друг друга из вида. Напасть никто не решался. Они оба это почувствовали. Этот грохот и запах. Смесь нескольких раз. Оба не поверили в то, что происходит на самом деле. Топот ног. Размеренный. Четкий. «Охотники!» — воскликнул Антуан. «Ликаны!» — прошептала Лина. Тут же раздался оглушительный рев горна возвещающий о нападении. Ли захотелось зажать уши руками. Настолько пронзительным казался звук. Тут же с другой стороны показалось бесчетное войско Антуана. Ровно через мгновение позади него стояли преданные новобранцы, вооруженные до зубов. В первых рядах возвышается ненавистный Макабру и сверлит ее взглядом. «Я пропала. Сейчас они меня порвут на части». Глава двадцать Заброшенное кладбище на самой окраине города походило на густые заросли мертвых деревьев, среди которых торчат унылые, накренившиеся кресты, могильные камни и плиты, побитые временем, кое-где разрушенные и развалившиеся на части. Стаи ворон порхают и садятся на серый, унылый снег. Фэй решительным шагом направилась к полуразрушенной ограде. Она чувствовала, что маг где-то рядом — Об этом свидетельствовал сгусток отрицательной энергии, который мешал ей дышать полной грудью. Девушка молча прошла вглубь кладбища и осмотрелась по сторонам, не душе. В это проклятое богом и людьми место давно не ступала нога человека. Фэй физически чувствовала незримое присутствие душ. Они наполняли ее шорохами, голосами, стонами. Брошенные, покинутые, всеми забытые, они шептали ей о своих страданиях. Давно уже Фэйни находилась в таком жутком и печальном месте. Вот почему черный маг выбрал именно это кладбище. Он питался болью и ненавистью. Черные голые ветки кустов зашуршали, накренились. Словно от ветра. И колдунья почувствовала, как рядом появился ее злейший враг. Девушка обернулась. чанкр стоит на могильной плите. Его черный плащ развивается на ветру. Он сверлит девушку черными глазами, изучая, пронзая насквозь. «Таванду!» «Фэй, какая встреча! Помню тебя совсем маленькой девочкой. Рад нашей встрече!» «Не могу сказать того же!» Дерзко ответила Фей и с вызовом посмотрела на мага. «Такая же наглая, как и в детстве. А мы могли бы составить неплохую команду, Фэй!» «Мы по разные стороны баррикад, Таванду! Мы враги! Ты выбрал черный путь! Ты слуга сатаны!» «Ну и ты не ангел! Ведьма! Ты тоже исчадие злых сил!» ошибаешься моя миссия уничтожить таких как ты он захохотал громко оглушительно взмахнул рукой и на небе появились темно сизые тучи. они так стремительно затягивают небо что кажутся нереальными не настоящими фей мысленно напряглась и тучи стали рассеиваться таванду вновь захохотал и устремил взгляд на колдунью теперь тучи появились с новой силой стали почти черными и двинулись на город. Девушка неотрывно следила за магом. «Начнем?» – спросил он. «Или все же перейдешь на мою сторону?» «Никогда!» – крикнула Фэй и, подняв руки, направила ладони в сторону облаков. Те снова начали светлеть. Теперь лицо Таванду посерьезнело. Он нахмурил брови и, направив свой взгляд на небо, вызвал сильную вспышку молнии, которая ударила в землю возле Фей. Колдунья вновь постаралась предотвратить стихию. Теперь они сражались молча. В руках мага появился огненный шар, и он метнул его в сторону Фэй. Зашумела земля, застонали деревья от резкого порыва ветра. Девушка удержала шар в воздухе и послала обратно. Теперь они сдерживали огненную сферу посередине, то приближая к противнику, то отдаляя. Тучи сгустились, и полил проливной дождь. Засверкали молнии. На небе образовалась воронка с вихрем смерча, стремительно приближающимся издалека. Фэй выкрикнула заклинание, пытаясь остановить надвигающийся хаос. Но маг отшвырнул ее в сторону, словно ударной волной. Девушка громко закричала, ее глаза приобрели огненный оттенок. Из них сыпались искры и исходили яркие лучи. Они, словно щупальца, приближались к черному чанкру. Тот старался отодвинуть их такими же темными лучами. Фэй громко стонала от невероятных усилий. Лицо ее побледнело. На нем отдельной жизнью жили глаза огненного цвета. Битва происходила в полном молчании. От невероятного напряжения Фэй упала на колени. Она чувствовала, как теряет силы. Как болит каждая клеточка ее тела от невероятной потери энергии. Еще немного, и она сдастся. Руки трясутся. Вся она содрогается от конвульсий. Вдруг из ее тела начали отделяться невесомые белые фигуры. Они закружились в воздухе и устремились к Таванду. Лицо мага исказилось от ужаса, когда его накрыло белое облако призраков, они оплели его словно клубком, откуда периодически показывались его руки, голова и ноги. Он истошно кричал, стараясь вырваться на волю, пока Фейни направила на него яркий луч света, прожигая в нем дымящиеся дыры. Огонь объял Таванду с ног до головы, он побежал по снегу, пытаясь потушить пламя, пока не упал замертво. Вскоре черная тень отделилась от мертвого тела и взмыла ввысь, исчезая в воронке смерча. Фэй упала на снег, чувствуя, как из носа течет струйка крови, и невыносимо болит голова. Она протянула дрожащие руки к белым фигурам. Не оставляйте меня, вы все еще мне нужны, умоляю. Тучи исчезли так же быстро, как и появились, открывая ее взору звезды и круглый диск Луны. Она встала с колен. Шатаясь, как пьяная, протянула руки вперед, и белые силуэты вновь слились с ней в одно целое, возвращая ее к жизни. Девушка осмотрелась по сторонам и радостно вскрикнула. На снегу возле прожженной дыры валялась толстая книга в золотистой обложке, неподвластное времени и огню. Фэй прижала ее к груди, по ее щекам катились слезы радости, слезы победителя. Лина сделала шаг назад, в ней не было страха. Она готова принять смерть здесь и сейчас. Топот ног приближался с невиданной быстротой, пока она не услышала голоса у себя за спиной. Две армии встали в шеренге, а посередине Антуан и Ангелина, словно ангел и демон, разделяющий всеобщий хаос. «Так вот зачем ты здесь?» – прошипел Антуан. «Это ты открыла им ворота, маленькая дрянь. Я вырву твое сердце и выпью кровь до последней капли. Вперед!» – крикнул он, и его войско ринулось в атаку. Ряды воинов смешались в кровавой схватке, а снег тут же окрасился в красный цвет. Лина рванула Кантуану. Ненависть застилала ей глаза. Она с ревом набросилась на повелителя, вцепилась в него мертвой хваткой. Но тот силой отшвырнул ее от себя и тут же оказался сверху. Его клыки рванули кожу на ее плече, и она вскрикнула от боли. Ее крик потонул в сотнях голосов и звони скрестившихся клинков. Раздались взрывы. Скрежет металла предсмертные стоны и победные кличи. Лина сбросила с себя вампира и сама впилась в его руку, что из силы, прокусывая насквозь ненавистную плоть. Противник не остался в долгу и резко рванул ее за волосы. Его зубы неумолимо приближались к ее шее. Девушка брыкалась, сопротивлялась. Кто-то впился в нее сзади, и оглушительная боль ослепила ее, когда острые клыки другого противника разодрали кожу на ее спине. Лина все еще пыталась сопротивляться, но чувствовала, как на нее набросились сразу несколько врагов. Они облепили ее, как насекомые. Они грызут ее руки и ноги. В глазах у Лины потемнело, но она все еще сдерживала Антуана, не давая ему добраться до сонной артерии. В этот миг словно все исчезли, ее отпустили. Раздалось злобное рычание у самого уха, и бурая тень повалила повелителя на землю. Волчица, огромная, с темно-бурой шерстью. Она рвала победителя когтями. Лина узнала ее, когда та повернула к ней морду. Когда-то она спасла Лине жизнь. «Эй, держись!» — крикнула девушка, не бросилась зверю на помощь. В этот момент Антуан вонзил в бок оборотня серебряный нож. Раздался протяжный вой, и волчица упала на землю. Тут же обратившись в женщину, Лина громко закричала, испытывая истинный шок. Ее голос сорвался и перешел в хрип. «Рита!» В тот же миг Антуан бросился на девушку, зажал руками ее голову и впился клыками в шею. У Лины потемнело в глазах. Она чувствовала, как силы покидают ее. Сознание медленно уплывает. Покалывает ступни и ладони. «Умираю. О, боже, наконец-то я умираю. Милый, я иду к тебе». Пронеслось у нее в голове. Она обмякла в руках вампира и уже не видела, как темная фигура в маске яростно вцепилась в повелителя, а острый осиновый кол вошел в спину Антуана и насквозь проткнул его сердце. Свист клинка в воздухе, а затем белобрысая голова откатилась в сторону и уставилась светлыми глазами прямо в небо. Лина не чувствовала, как падает в снег, а чьи-то сильные руки тут же подхватили ее, не давая удариться. Ловко подняли и нежно прижали к могучей груди в черной униформе солдата армии Антуана – Макабру отнес девушку подальше от поля боя и вернулся к раненой Рите, которая вновь обратилась в волчицу и теперь зализывала рану в боку. Они посмотрели друг на друга долгим взглядом, и Макабру бросился в бой, разрывая врагов на мелкие части, без жалости и сострадания. Внезапно яркие лучи света озарили поле словно днем, и все устремили взгляды в сторону источника «необычного видения». Молодая девушка с черными, развивающимися волосами направила тонкие руки в толпу, громко читая заклинания, заглушая своим сильным голосом шум ветра, направляла ослепительный свет в гущу сплетенных в смертельной схватке тел. Бой на мгновение прекратился, но лишь на мгновение. Огненная паутина начала выборочно обволакивать вампиров в темной униформе, оплетая их, вытягивая из них энергию и повергая на землю. Вскоре все поле было усеяно неподвижными телами. Воцарилась тишина. А затем начался кромешный ад. Те, кто упали замертво, вновь поднялись. И воздух сотрясли крики боли и ужаса. Солдаты Антуана больше не были бессмертными. Они вновь стали людьми. Вампиры и ликаны получили свое незабываемое пиршество человеческой плоти. Впервые нет запрета. Словно по команде, поле боя превратилось в кровавое месиво дорвавшихся до своих жертв хищников. Влад брезгливо поморщился, окинув взглядом беснующуюся толпу собратьев. «Нет, он не опустится до этого. В тот момент, когда воины Антуана стали людьми, они перестали быть врагами короля. Он медленно развернулся к ним спиной и пошел к тому месту, где спрятал раненую девушку. «Сын!» Этот голос заставил его застыть на месте. «Сынок!» Отец бросился к нему, жарко сжал в объятиях. Только теперь Влад почувствовал, что на его лице нет маски. Видно, он потерял ее в бою. Самуил с такой силой сжимал сына, что тот даже поморщился от боли, но рук не разжал. «Папа!» «Живой! Живой мальчик мой! Дай насмотреться на тебя! Дай насладиться!» По щекам отца катились слезы. Он не мог и не хотел их сдерживать. «Мой король! Мой храбрый мальчик!» Они еще долго стояли, обнявшись посреди мертвых тел и разразившегося хаоса смерти. Где Лина? спросил Самуил и с тревогой осмотрелся по сторонам. В безопасном месте. Влад нахмурился, увидев, как к ним приближается Николас. Пошли домой, сын. Мы все заждались тебя. Заберем Лину, Фей, и все станет по-прежнему. Такая победа, сын. Ты жив. Мы свергли, Антуана. Давай, пожинать плоды! Самуил с надеждой посмотрел на Влада, но встретил лишь непроницаемый взгляд его черных глаз. «Я не вернусь туда. Я хочу уехать. Эту победу вы будете праздновать без меня». Самуил выглядел пораженным. Он смотрел на сына с упреком. «Не понимаю твоего решения. Впервые за всю жизнь не могу разобраться в тебе». «Я еду в Румынию. Точка. Пока что я не готов вновь приступить к обязанностям». В этот момент к ним приблизился Николас. Он смотрел на брата расширенными от удивления глазами. Влад почувствовал, как волна ревности и ненависти затопила его с новой силой. Он представлял себе Лину в его объятиях и скрежетал зубами. Она обнимала его, шептала ему слова любви. Только при одной мысли об этом он сотонел от ревности. Лицо брата, безупречное, прекрасное, как у Бога, заставило сердце Влада сжаться от зависти, первобытной и свирепой. «Какой же я урод по сравнению с ним!» «Когда она меня увидит, то уже снется». «Влад! Черт возьми! Ты жив! Но как?» Король смерил Ника холодным взглядом, полным презрения. «Если бы он мог прямо сейчас вырвать его сердце, то сделал бы это, без сожаления». «Постарался выжить, братишка, несмотря на все козни». Николас протянул ему руку для пожатия, но Влад посмотрел на ладонь брата и намеренно отвел глаза, Николас нахмурился, опустил руку. «Отец, что все это значит? Почему ты не сказал мне?» Самуил виновато опустил голову. Влад просил пока все держать в тайне. «Где Лина?» Ник пристально посмотрел на Влада. «В надежном месте. Я хочу ее видеть, хочу убедиться, что с ней все в порядке», настаивал Николас и злил короля еще больше. «Моего слова недостаточно». Я сказал, что она в безопасном месте и поедет со мной в Румынию».